Глава тридцать шестая. «Она не твоя дочь. Сипло говорю правду». «Я знаю», — кивает Дима на документы. «Сегодня ночью мы с Владом поставили на уши всю лабораторию. Даже виновного нашли. Того, кто подменил результаты. Вот только признаваться, по чьей указке он это сделал, рискуя должностью, так и не захотел». Явно не твоего, Кобылина, испугался. Кто-то более влиятельный помогал вам? Молчу, понурив голову. Не могу сказать имя, не сейчас, иначе потеряю Машу. Я не удивлён. Щукин становится ещё злее, превращаясь в зверя. Итак, Маша не родная мне. Как и тебе. Откуда она? Из детдома. Отрывисто выдаю жестокое признание. Дима застывает. Кажется, на мгновение даже дышать перестаёт. Обращается в каменное изваяние, а тем временем его некогда медовые глаза наполняются кровью. Да ты в подлости даже меня переплюнула. Неожиданно бьёт кулаком по стеклянной поверхности стола, заставляя её зазвенеть. Зачем? спрашивает хрипло. Взять Машу из детдома и выдать за дочь Димы не моя идея. Я бы никогда до такого не опустилась. Но в тот момент не могла мыслить рационально. Мною руководило горе и управлял человек, который умеет убеждать. «Ты бы никогда не пустил меня в свой дом. Манипулировать ребёнком было единственным вариантом. Объясняю я и спешу добавить. Я ненавижу себя за это, но но не жалею. Потому что иначе я никогда бы не обрела Машу. Наши с ней пути просто бы не пересеклись». Дима не позволяет мне сказать эти слова вслух. «Заткнись!» — поднимает руку. «Я услышал более чем достаточно. Признаться, ты круто обвела меня вокруг пальца. Не ожидал от бабы такой многоходовки». Ухмыляется он. «Дима, я была в отчаянии. Предпринимаю последнюю попытку оправдаться, но она разбивается об ярость преданного мною мужчины. Убирайся из моего дома!» Цедит он сквозь зубы. Всматриваюсь в его ожесточившееся лицо, ледяные глаза и понимаю, продолжать разговор бессмысленно. Сделаю только хуже. Дима и так стойко держится. Даже руку на меня не поднял. Тогда как Лёша бы в подобной ситуации. Осекаю себя. Нельзя сравнивать двух мужчин. Хорошо, Дим. Тяжело выдыхаю я и поднимаюсь со своего места. Наверное, так будет лучше для всех. Убеждаю себя, а сама глотаю слёзы. «Дай мне минут десять. Соберу Машу, и мы уедем». Я не в силах находиться рядом с Димой, зная, что потеряла его навсегда. Поэтому направляюсь в комнату. Держусь до последнего, чтобы не разрыдаться при нём. «Одна!» — летит мне в спину, будто выстрел. «Ты уезжаешь одна!» Кажется, будто время останавливается. А мир вокруг теряет свои краски, становится невзрачным и серым. Есть только я и Дима. Между нами бездонная пропасть, в которую я срываюсь, услышав последний приговор мужчины. Он бьёт похлеще кулака и прямиком в солнечное сплетение. Дыхание перехватывает, перед глазами всё плывёт. Поворачиваюсь очень медленно, словно боюсь делать неверное движение и подорваться насмерть. С трудом выдерживаю презрительный взгляд Щукина. Он скользит по моему заплаканному лицу, пристально, сосредоточенно. Ощущение, будто детектором лжи сканирует. И каким бы ни был результат теста, Дима всё равно мне не поверит. Больше никогда. м, -м, -м, -м. Вместо вопроса из моей груди вырывается тихое мычание, разбавленное судорожными всхлипами. «Маша остаётся со мной», — добивает чукин. «Шутит? Или я ослышалась? Неужели меркантильному депутату и по совместительству убеждённому холостяку нужен чужой ребёнок? Смешно!» «Зачем она тебе, Дим?» — сипло произношу, всё ещё сохраняя между нами безопасную дистанцию. «Ты заботишься лишь о своей карьере. Эльвира с первого дня ненавидит нас обеих. Твой отец вообще будет в шоке, когда вернётся из-за границы!» Нервно усмехаюсь, представляя удивление Щукина-старшего. «Что ты делаешь?» Молчит, не может дать ответа, потому что его нет. На красивом, но грозном лице ледяная маска, не пропускающая ни единой эмоции. Мужчина, который только вчера грел меня в своих объятиях, сейчас стал врагом, злейшим, беспощадным. Осознание, почему Дима так жестоко поступает со мной, словно острие скальпеля вонзается в сердце. «Ты ведь хочешь наказать меня, отобрав Машу!» выдаю с разочарованным стоном Отомстить, лишить последнего, что у меня есть? реву не стесняясь. Дима, прошу тебя, просто отпусти нас. Клянусь, мы никогда не встретимся на твоём пути. Отпустить? перебивает меня Щукин безжалостно и чёрство. Чтобы ты вернула ребёнка в детдом, как отработанный материал? Разве слова могут бить так больно? Оказывается, могут. Лучше бы Дима по-настоящему ударил меня и отпустил нет ни за что лихорадочно мотаю головой и вплотную подхожу к мужчине я удочерю машу мне обещали помочь оформить документы выпаливаю прежде чем успеваю заткнуть себе рот кто же щукин слишком внимателен чтобы пропустить оговорку мимо ушей не лги только что твой убогий муж не поверю у того связи разве что в пивнушках остались прыскает ядом будто ревнует меня Кстати, тащить к нему Машу тоже не позволю. Хуже детдома. Не понимаю, почему Дима продолжает говорить о Лёше в настоящем времени. Я же всё объяснила. «Прекрати!» Не выдерживаю я, срываясь на истерику. «Мой муж мёртв! Благодаря тебе!» Тычу пальцем в твёрдую грудь, но мужчина не реагирует. «Всё, что у меня осталось, это Маша. Но ты хочешь забрать её! Я люблю её, Дим! Привязалась сильно! Машенька моя дочь!» Кричу ему в лицо. Щукин изучает меня, мысленно взвешивая, насколько искренне я говорю. Знаю, что сейчас мой единственный шанс достучаться до каменного Щукина. Поэтому засовываю гордость и обиду как можно глубже. Заставляю себя думать только о Машеньке и её будущем. Ради неё я готова на всё, даже унизиться. Перед мужчиной, который мне близок и дорог. «Дима...» Намеренно с придыханием. Всё или ничего. Сейчас или никогда. Пользуясь замешательством Щукина, отчаиваюсь приблизиться вплотную, не оставив между нами ни сантиметра свободного пространства, и вцепиться руками в его рубашку. Почти касаюсь его нервно стиснутых губ, но не целую. «Если не хочешь отдавать Машу, тогда позволь мне остаться», — медленно произношу я. «Пожалуйста, на любых условиях». Надо бы вести себя соблазнительно, но вместо этого продолжаю надрывно плакать. Представляю, насколько красиво сейчас выгляжу. Красный нос, опухшие от слёз глаза, влажные щёки. Опускаю голову, желая скрыться от своего же позора. Прижимаюсь лбом к подбородку Димы, сминаю хлопок его рубашки. Впускаю в себя родной мужской запах. Скорее всего, в последний раз, потому что это провал даже если придётся спать со мной. Насмешливо выдыхает он мне в макушку. Не верю, что эти пошлые, грубые слова действительно произносят Дима. В последние дни он был таким внимательным и осторожным по отношению ко мне. Заботился, приручал, влюблял в себя. И у него это успешно получилось. Не решаясь всмотреться в ожесточённое лицо, чуть слышно повторяю. На любых условиях. Лихорадочный вздох. Устав от моей жалкой игры, Дима хватает меня за плечи и отодвигает от себя. Его пальцы впиваются в мою кожу, морщусь и нервно ойкую, отчего мужчина мгновенно ослабляет хватку. Всё же жалеет меня. Но жалости не хватит, чтобы вернуть доверие между нами. «Кто?» — бросает он сердито. «Кто за всем этим стоит?» Мне нужно имя, и после этого я подумаю, что делать с тобой дальше. Двое мужчин загнали меня в угол своими политическими играми. И пришло время сделать выбор, напротив кого я поставлю галочку в воображаемом бюллетене. Емельяненко. Выпаливаю от безысходности.